Ходить. У Филатова была особая манера вести разговор. Скажет фразу, а потом пристально посмотрит в глаза собеседника и помолчит. «Знаешь что?» Он смотрел на меня и секунд пять молчал, моргая, а потом продолжал. «Не махнуть ли нам сегодня в гости к одному охотнику? Разрядимся».